Я связался с Гирей и настоял на встрече. Он с порога заявил, что не намерен обсуждать деловые вопросы, но готов мне лично дать деловой совет. Он убежден, что с меня вполне достаточно той порции кипения жизни, которую я получил, занимая столь ответственный пост. Пора мне уступить дорогу молодым, а самому заняться дальнейшими размышлениями, обобщением опыта и, главное, философским анализом всего комплекса проблем связанных с освоением космического пространства. Аргументация была примерно следующая. чиновника Володя, у нас вполне достаточно, а вот людей, способных указать человечеству светлый путь дальнейшего развития, кот наплакал. Как ты знаешь, у нас в ГОКе есть такая структура – прогнозисты. Но они ничего не могут спрогнозировать даже на ближайшие 20 лет. Я пытался взаимодействовать с писателями, фантастами, но у них слишком буйная фантазия. Максимум, на что они сподобились – «Звездные войны». В результате бедное человечество идет по пути прогресса наугад практически вслепую. Оно вытягивает шею, пытаясь разглядеть, что то впереди. А, как сказал классик, вытянутая шея – чрезвычайно уязвимое место для любой петли. Я осведомился. Не имеет ли он в виду гипотетических пришельцев из сопредельных миров, жаждущих овладеть нашим? «Нет», – сказал он со вздохом, – «я пришел к выводу, что, не видя перспектив, человечество попадет в силки, расставленные им самим. Или, хуже того, удавится от одиночества, так сказать, самоустранится от бытия». Мы еще поговорили о разном, разделили мнение друг друга, а под занавес решили, что пора нам однажды соединиться воедино, взять детей, внука и поехать куда-то, где ярко светит солнце и волны ласкают песок. Упоминались также пальмы и почему-то свежие мулатки. Вероятно, разговор шел под коньячок. Немедленно отреагировала Василий. «Я заметил, что под это дело Петр Янович часто к ним обращается. Видимо, какие-то воспоминания молодости». Да, Сомов устало потер глаза. «Где-то с середины транквилизатор фигурировал в деле основательно. На чем бишь мы остановились? На свежих мулатках». «Да». Я тоже начал всерьез о них подумывать. Действительно, карусель закрутилась, а гиря не счел нужным вмешиваться явно. Предполагать, что он не в курсе событий, было бы просто глупо. Плюс к тому, мои коллеги уже не раз давали мне понять, что мое присутствие, мягко говоря, не везде строго обязательно. А коли так, и на одном из заседаний я подал в отставку. Меня принялись уламывать, но я уже слышал вздохи облегчения, поэтому остался непреклонен в своем решении. И с почетом удалился на покой. Произошло это примерно семь лет тому назад. С тех пор я живу частной жизнью, но изредка появляюсь на торжественных мероприятиях для омовения в лучах былой славы. «Это, надеюсь, отнюдь не все», — сказал я. «Это даже не самое существенное», — сказал Сомов. «Впереди еще семь лет». «Но, может быть, пора подвести промежуточные итоги?» уже «Что так скоро? Вы ведь еще далеко не все факты из меня изъяли. Не рано ли делать выводы?» «Я не сказал выводы. Я всего лишь сказал итоги. У меня есть дополнительные вопросы, и я бы хотел кое-что резюмировать». «Я тоже сказал Куропаткин». «Ладно, подводите свои итоги», — согласился Сомов. «Ну-ка, Вася, попробуй», — предложил я. «Потом сравним с моими». «Лично у меня итоги такие». Поведение шефа мне кажется весьма предосудительным. Он нас гоняет по кругу, скармливает какие-то грамоты, заставляет изучать траектории аварийных кака. Многозначительно палец задирает. А сам, между тем, еще 7 лет тому назад прекрасно знал, кто и когда писал меморандумы, кто куда и зачем летает, кто меняет траектории аварийных кака и с какой целью. И про межзвездный корабль он знал, и чуть ли не всех причастных поименно, включая своего отпрыска. И я, например, судя по тому, что здесь выслушал, склонен предположить, что Петр Янович лично возглавляет всю эту аферу из-за кулис. Дикси. А вы знаете, Владимир Корневич, это выглядит убедительно, хотя есть много всяких «но», заметил я дипломатично. Угу, Сомов покивал. Представьте себе, что шесть лет назад я пришел точно к такому же выводу. Но, произнес я многозначительно. Именно но этот вывод напрашивался, и я насторожился. А вот вы, я вижу, нет. Поэтому я схематично изложу, чем занимался все эти семь лет. И в свою очередь задам вам дополнительные вопросы. «Смею предположить, что на мои вопросы вы ответить не сможете». «Лады?» «Лады», – сказал Вася. «Мы принимаем вызов». «А Глеб?» «Не так помпезно. Давай потихоньку в деловом ключе». Итак, Сомов положил локти на стол и укрепился на стуле. «Целый год после отставки я откровенно бездельничал, занимаюсь». Он махнул рукой. «В общем, размышлениями и философией». Я даже пытался научно обосновать существование Господа. А не ваши ли тезисы на эту тему хранятся у Петра Яновича в синей папке? Там есть и нечто подобное, искренне удивился Сомов. Если это они, то я хотел бы знать, как они там оказались. Хм, не иначе, как Вовка стащил, вот ведь подлец. Впрочем, это ерунда. Хотя, конечно, она ярко характеризует Петра Яновича и его методы. Вы-то думаете, что он факты собирает? Нет, он вычисляет, что у кого в подкорке. Факты для него так, семечки. Так вот, по прошествии года, я, став мудрым как змей, обратил свой взор к делам земным и заподозрил Петра Яновича в смертных грехах. Как я рассуждал, Гиря, несомненно, знает основные тезисы меморандума о человечестве. Он, как человек передовой, мог увлечься этими идеями. Он инспирировал создание общественной организации и организовал поддержку ее деятельности. В недрах организации возникает полуподпольное крыло, готовое воплотить идеи меморандума в жизнь буквально, и приступает к выполнению своей задачи. Гиря об этом осведомлен и поддерживает создание звездного скитальца всеми средствами, какими располагает. «Но», — спросил я себя, — «чего же добивается Гиря?» Тут два варианта. Первый. Когда скиталец будет готов, Гиря, обуреваемый страстями, берет бразды правления в свои руки и стартует на нем к звездным мирам. Не знаю, как вам, но мне этот вариант кажется просто смехотворным. Что будет делать Гиря в звездных мирах? Там нет ни Гука, ни коллегии, ни исполкома ООН. Там совершенно невозможно проводить какую-либо разумную политику. Между тем, явных признаков помешательства я у него не заметил. «Но ведь нам признался, что не в себе и бормотал что-то о пришельцах», – сказал Вася уныло. «Может, и вправду?» И ему, и мне было понятно, что вариант действительно смехотворный. «Вариант второй», – продолжил Сомов. «Гиря – провокатор». Он возбудил общественность и далее все по первому варианту, вплоть до того момента, когда скиталец будет готов к полету. В этот момент гиря накрывает всю шайку-лейку и обнаруживает массу нарушений правил безопасности. Под этим предлогом новенький с иголочки скиталец конфискуется, ГУК получает великолепный прогулочный гиперлайнер и вся коллегия скопом летит на нем за орбиту Плутона на экскурсию. Или все туда же к звездным мирам, на ваше усмотрение. Какие еще будут варианты? Сомов умолк. Мы тоже молчали, подавленные, развернутые перспективой. Я прикинул, что, поднатужившись, мы с Васей можем изобрести еще пару вариантов, столь же замысловатых, сколь и глупых. Но в целом это направление не казалось мне многообещающим. «Вы помните, что мне сказал Артур Асеев перед тем, как я впервые увидел его улыбку?» Сказал Сомов с улыбкой. «Человечество будет располагать таким средством, и пусть Сомов выберет цель. Тогда меня это не сказать, чтобы удовлетворило, но скорее вдохновило. И я... Не знаю, ведь где-то в глубине души я романтик. Мне этого хватило». Я принялся думать о том, каким образом человечество в кавычках будет выбирать цель. Но почему-то не очень налегал на вопрос о том, какую же цель человечество сочтет безусловно приоритетной. А теперь я обращаю ваше внимание на то, что меморандум напрямую связывает опасности, угрожающие человечеству, с необходимостью иметь средства для межзвездных перелетов. Аргументация, на первый взгляд, кажется очевидной. В любой замкнутой физической системе энтропия может только расти. По аналогии, в любой замкнутой общественной системе должно происходить нечто подобное, например, рост негативных явлений. Но при тут наш скиталец? Он, допустим, улетит, а когда вернется, неизвестно. Да и вообще вернется ли? Можно предположить, что таким образом человечество как бы выпустит пар и снизит внутреннее давление. Наиболее романтичная и агрессивная его часть займется каким-то делом, а потом и вовсе исчезнет в межзвездных парсеках. Но что будет делать оставшаяся часть? Киснуть? Вывод, к которому я пришел, таков. В обозримой перспективе создание коммуникационной межзвездной сети весьма проблематично. И проблема даже не в том, что нам некуда лететь. Проблема в том, что нам не с кем сообщаться. Вот к какому выводу я пришел 6 лет назад. И понял, что Гиря пришел к нему же несколько раньше. Худо ли бедно, но это хоть как-то объясняет его поведение. Ход мыслей Гири примерно таков. Что делать, непонятно. Но что-то делать надо. Да, сейчас перспективы туманны. Однако спустя какое-то время, возможно, прорежется что-то новое. Обнаружатся новые факты. Ученые что-то родят. Но для этого необходимо, чтобы кто-то уже теперь думал и суетился, сосредотачивая усилия в нужном направлении. Вот эту ситуацию он и создавал, по элику было возможно. Агитировал, спасал, направлял мудрым словом, дрессировал буйных, поощрял прилежных и порол нерадивых. За неимением лучшего он создавал ситуацию мутной воды, надеясь выловить рыбку. А в мутной воде, судари мои, рыбку можно выловить только частой сетью. Это я вам говорю как мудрец. Но, похоже, он недооценил темпы развития процесса, который сам же и запустил. В его сети залетела не то щука, не то золотая рыбка. Или рыба-сом с большим усом. Короче, непонятно что. Сеть пока держится, но теперь неясно даже, кто кого поймал. Гиря-рыбку или рыбка-гирю. И Петр Янович, как только понял это, сразу же воспользовался советом классика. Осмотрись, не в ухеле ты плаваешь. Как вам такое объяснение? «В первом приближении оно подозрительно напоминает правду», произнес Вася тоном человека, обремененного жизненным опытом. «Я всегда считал шефа порядочным человеком». «Пожалуй», — согласился я. «Кстати, мы с Сюняевым трандели в этом же контексте, да и Петр Янович кое-что воспроизводил в этом роде. Не могу только понять, почему он в братьев по разуму уперся». Сомов хмыкнул. То есть, Гирю мы осуждать больше не склонны. Тогда братьев отложим и поехали дальше. Как уже сказано, с гири я покончил. Но, ну, Асеев, в лозунге дело хорошее, но что он фактически делает? Мне представлялось разумным следующее предположение. Он отлавливает в космосе разный мусор, стаскивает его в одно место, скажем, в поясе астероидов, и что-то там из него лепит. Все, естественно, при полной или частичной конспирации, под покровом тайны и в режиме сугубой секретности. Я попенял на себя за то, что, будучи облечен полномочиями, увлекся обеспечением грандиозных проектов научной секции, пустил все на самотек и был совершенно не в курсе конкретной деятельности технической секции. А теперь у меня нет никаких полномочий и меня не пустят даже на порог тех дверей, которые я раньше отпирал своим ключом. И вот тогда, как вы думаете, что я сделал? Мы заинтригованы и теряемся в догадках, сказал я. Но что бы вы сделали на моем месте? Вася рубанул рукой воздух, наклонился и страшным шепотом произнес. Мы бы перешли на нелегальное положение и попытались бы. К слову сказать, вчера Петр Янович мне это уже предложил. Прелестно. Но вы с Петром Яновичем опоздали лет на пять. Теперь в этом нет никакой необходимости, поскольку я там побывал уже множество раз. Где? – синхронно спросили мы с Васей. На нелегальном положении. Скажу прямо, большую часть времени в течение этих шести лет я был резидентом сыскного бюро, которое сам и возглавлял. Кроме того, я побывал в шкуре собственного агента, агента влияния, информатора, куратора. И еще бог весть кого. Короче, тебе, Василий, нет никакой необходимости переходить в нелегалы. Я все и так знаю, что тебе нужно. Вы-то знаете, а я еще нет. В голосе Куропаткина мне послышались нотки зависти. Вероятно, он с детства мечтал стать нелегалом и теперь упустил верный шанс. Надо было не тащить его с собой, а дать с ядом, взрывчатку, данский бластер, отобрать удостоверение и вытолкать за взошей из конторы. Вероятно, мои садистские мысли как-то отобразились на лице и не скрылись от его взора. «Кстати», — сказал он, — «предложение было сделано именно мне, из чего следует, что мои потенции, как нелегала, шеф оценивает достаточно высоко, потому что, как он однажды отметил, у меня есть хватка». Я поморщился. «Хватка у тебя есть, но хватаешься ты ею, за что ни по «Еще недавно ты подозревал шефа в том, что он агент влияния в Гуки, а каждого второго подследственного ты подозреваешь в том, что он бимарион. Тьфу на тебя!»